Глава 30. Дело Валерии Федоровой хранилось в том же отделе борьбы с хищениями, что и Вероники Сигал. Следователь Миронов чистосердечно сообщил Павлу, что не особо и копался. Стопроцентное хищение в особо крупных размерах в одном и в другом случае. Вот предсмертное письмо Федоровой. Миронов положил перед Павлом листок наспех, вырванный, вероятно, из ученической тетради. Киселев обратил внимание на почерк. Какие-то торопливые каракули, словно человек, писавший это, боялся не успеть. — Дорогая мамочка, — писала Валерия, — прости меня, пожалуйста, если сможешь. Я совершила непоправимую ошибку. Взяла из банка деньги, теперь, можно сказать, украла. Правда, думая вернуть, но сегодня поняла, что не смогу этого сделать. — Мамочка! — Покажи это письмо Сергею Георгиевичу. Я назначаю его своим душеприказчиком. Пусть продаст мою квартиру и вернет деньги в банк, чтобы не опорочить имя нашей семьи. С оставшимися деньгами делай, что хочешь. Умоляю тебя простить меня. Я оказалась жертвой обмана. Взяла деньги для...» На этом месте письмо обрывалось. «По-моему, здесь все ясно», — заметил Миронов, увидев, что Киселев прочитал письмо тоже заинтересовало уголовный розыск. «Мы предположили убийство», — отозвался Павел, рассматривая фотографии. «Убийство?» — удивился следователь. «Им здесь и не пахнет. Обратите внимание на позу покойной. Человеку явно стало плохо во время написания письма. Она так и осталась сидеть на стуле, уронив голову на стол». Заметив недоверчивый взгляд Павла, Миронов добавил, Экспертиза показала сердечный приступ. «Скажите, делались ли более тщательные анализы?» — поинтересовался Киселев. «Зачем? Всем все было ясно. И на какой предмет, простите?» — иронично спросил следователь. Киселев вздохнул. «В нашем отделе три нераскрытых убийства. Жертвы — молодые, красивые и богатые женщины. Причина смерти — сердечный приступ». «Место происшествия не вызывает вопросов. Все, как у вашей Федоровой. Мы бы закрыли эти дела, не начиная следствия, но подруга одной из потерпевших, юрист по образованию, обратила внимание на некоторые странности и потребовала более тщательной экспертизы. Проверка выявила наличие в крови алкалоида, вызывающего приступ. То же самое было обнаружено и у остальных жертв». «Ваша Федорова оказалась с ними в одном списке в брачном агентстве, куда обращались другие жертвы». Миронов слушал, затаив дыхание. Павел продолжал. «Секретарша этого агентства свела ее с одной свахой, а та, по моим предположениям, познакомила с убийцей. Она всех с ним знакомила. Этот гад не боялся появляться с женщинами в ресторанах накануне их смерти». У нас имеется его фоторобот, но поиски пока ничего не дали. В ресторане, говоря ласковые слова и обещая скорую свадьбу, он подливал жертвам в шампанское смертельную дозу этого лекарства. Они успевали добраться до дома или места работы, и там умирали от сердечного приступа. «Вы уже отработали мотив убийства?» — спросил Миронов. «Ведь не потому он убивал, что не хотел жениться». «Не потому». «Согласился Павел. У каждой он занимал 10 тысяч долларов, которые не собирался отдавать. Знакомая сумма?» Следователь кивнул. «Остается только выяснить, как могли такие женщины давать ему деньги. Мы знаем, что бизнес-леди считают монету лучше обыкновенных женщин. Наши жертвы, работая в таких местах, не могли не быть подозрительными и осторожными. И все же попались». Федорова первая что-то заметила. Что-то показалось ей странным. Поняла, что денег ей не видать. Впрочем, доверчивость остальных тоже не продлила им жизнь. Вздохнул Павел. «Как я понимаю, эксгумацию тела Федоровой делать бесполезно?» Миронов отвернулся к окну. «Яд растительного происхождения разлагается быстрее тела». «В этом вы правы», — Киселёв печально посмотрел на следователя. «А теперь...» я хотел бы ознакомиться с делом Сигал». «У Вероники Борисовны другая история», — удивился Миронов. «Вероника Борисовна — клиентка того же брачного агентства», — констатировал Киселев. Листая дело Сигал, Павел все больше и больше убеждался. Вероника пала жертвой того же преступника. Он взял в руки ее фотографию. Со снимка на него смотрела хорошенькая молодая женщина с по-детски пухлыми губами и доверчивым лицом. Оперативник быстро пролистывал характеристики с места работы. Все только положительное – работоспособное, умное, исполнительное, честное. Отзывы коллег по работе не отличались от характеристик. Узнав о происшествии, все в один голос утверждали – «Вероника стала жертвой преступления». Всем казалось странным только одно — от банка до бухгалтерии метров сто проходными дворами. Как могла девушка исчезнуть бесследно средь белой дня? Почему никто ничего не видел? Работники банка требовали разобраться в ситуации и найти Веронику. Они беспокоились за ее судьбу, повторяя «Она не могла украсть». «Она и не крала», — подумал Павел, «и, скорее всего, находится не так далеко, как вы думаете». Лежит бедняга где-нибудь в ближайшем лесочке, закопанная или присыпанная землей. Подскажи, где тебя искать? Помоги нам. Но Вероника Сигал с улыбкой на детском личике смотрела на Павла, и ему казалось, что большие черные глаза молят о помощи.